Не отводя мысленного взора от непостижимого образа, я с утра до вечера преодолевал препятствия, воздвигавшиеся моими домашними. Когда же препятствия рухнули, когда моя мать, хотя спектакль приходился в день заседания комиссии, после которого отец собирался привести к обеду маркиза де Норпуа, сказала «Ну, хорошо, мы не станем тебя огорчать». Если тебе кажется, что ты получишь такое огромное удовольствие, то пойди. Когда выход в театр, до сего времени запрещенный, зависел уже только от меня, тут впервые, избавившись от необходимости добиваться осуществления своей мечты, я задал себе вопрос, а стоит ли идти, нет ли у меня самого, помимо запрета, налагавшегося родителями, Причин отказаться от театра. Во-первых, если вначале жестокость родителей возмущала меня, то, едва я получил их согласие, они стали мне так дороги, что мысль о том, как бы не встревожить их, возбуждала во мне саму такую тревогу, сквозь которую мне рисовалась целью жизни уже не истина, но любовь. А сама жизнь казалась хорошей или плохой в зависимости от того, счастливы или несчастны мои родители. — Если это вас огорчит, то я лучше уж не пойду, — сказал я матери, а та, наоборот, старалась вытравить во мне тайную мысль, что она будет беспокоиться, так как, по ее словам, эта мысль испортила бы мне удовольствие от Федоры, ради которого они с отцом пошли на уступки. Но тут я почувствовал всю тяжесть моей обязанности получить удовольствие. Притом, если я заболею, то поправлюсь ли к окончанию каникул, чтобы пойти на Елисейские поля, как только туда опять станет ходить Жильберта? Стремясь прийти к окончательному решению, я выдвигал против этих доводов представление о невидимом за завесой совершенстве Берма. На одну чашу весов я положил «чувствовать», что мама беспокоится, рисковать елисейскими полями, а на другую — янсинистскую бледность, солнечный миф. Но в конце концов эти выражения тускнели в моем сознании, ничего же мне не говорили, теряли вес. Мои колебания час от часу становились мучительнее, так что если я теперь и выбирал театр, то лишь для того, чтобы прекратить их, чтобы избавиться от них навсегда. надеясь положить конец моим мучениям, а не в чаянии интеллектуального обогащения и не под обаянием совершенства, позволил бы я теперь подвести себя уже не к мудрой богине, не к неумолимому и безымянному безличному божеству, которым ее ухитрились подменить за завесы. Внезапно все изменилось. Мое желание посмотреть «Берма» было подхлестнуто, и я уже с радостным нетерпением ждал дневного спектакля. Меня, как столбняка, потянуло на место моего ежедневного стояния, с недавних пор такого мучительного, и я увидел на столбе еще сырую, только что вывешенную подробную афишу Федры, откровенно говоря, не вызвавшую у меня ни малейшего интереса новым составом исполнителей других ролей. Афиша придавала одной из целей, между которыми колебалась моя нерешительность, нечто более конкретное, и поскольку на афише стояло не то число, когда я ее читал, а то, на какое был назначен спектакль, и указывалось его начало, почти неизбежное. Она говорила о том, что я уже на пути к достижению цели, и я подпрыгнул от радости при мысли, что в этот день и точно в этот час я, сидя на моем месте, замру в ожидании выхода на сцену Берма. боясь, что родители не успеют достать хорошие места для бабушки и для меня, я помчался домой, подгоняемый волшебными словами, заменившими в моем сознании янсинистскую бледность и солнечный миф. Дамы в шляпах в партер не допускаются. После двух часов вход в зрительный зал воспрещен. Увы, этот первый спектакль принес мне глубокое разочарование. Отец предложил нам, бабушке и мне, по дороге в комиссию завести нас в театр. Перед уходом он сказал матери, «Постарайся насчет обеда, ты не забыла, что я приду с нурпуа Моя мать об этом помнила. И еще накануне Франсуаза, счастливая тем, что ей предстоит заняться кулинарным искусством, а у нее был несомненный талант кулинарки, да еще вдохновляемая известием, что мы ждем гостя, зная, что она должна будет по рецепту, известному ей одной, приготовить заливное из говядины, переживала творческий подъем. Франсуаза придавала огромное значение качеству материала, из которого она творила, и потому, подобно Микеланджело, восемь месяцев проведшему в Карарских горах, чтобы выбрать лучшие глыбы мрамора для памятника Юлию II, Сама ходила на рынок за первейшего сорта рамштексом, голяшками и телячьими ножками.